Глава двадцать Время в зале, по ощущениям, разгонялось, потому что схлынуло первое волнение и первый ажиотаж с нашей стороны. Тонновскую скорлупу мы встретили, рассадили по очереди, потеряли, конечно, немного из-за халявных двух часов, обещанных каждому, но Бугай, за что ему отдельное спасибо, не стал нас обманывать и приводить всех подряд. Наверняка, конечно, кого-то лишнего все равно протащил, но в целом мы не сильно просели. К тому же он честно отслюнявил выручку от промобилетов. «Привет, Василий!» Оставив тонну и его миньонов на парней, я подошел к мажорчику, который заглянул к нам от скуки. «Ну что, всех обыграл?» «И вам здрасте!» — пробубнил тот, даже не обернувшись, потому что был целиком погружен в прохождение «Бэтмен Returns. Рядом сидел наголо худой пацан, в дырявой застиранной футболке. Он играл за флеша Гордона. — Не, вашего сотрудника только не обыграл. — Он у вас, что, вместо работы в танчике рубится? — Может, и рубится, я не стал спорить. Только не вместо работы, а вместе с работой. Мы же сами должны быть не промах, сам понимаешь. Плох тот пекарь, что свои плюшки не ест. — Ну да, нормальную вы тему замутили. Грохнув очередного прихвостня пингвина, ответил тот. «Тесновато только, и народу много. Еще бы приставок добавить». «Добавим», — заверил я. «Но нам не только приставки нужны, а еще и люди надежные, кто играть умеет и кого можно уверенно поставить за процессом следить». «Я могу», — повернулся Бритоголовый в дырявой футболке. «Возьмите меня, возьмите, пожалуйста». «А ты чем хорош?» — уточнил я. «Почему мне нужно тебя взять? Просто потому, что хочешь?» «Я работать могу столько, сколько нужно. Мне деньги нужны», — выпалил парень. «И в играх я разбираюсь, могу весь сюжет пересказать. Вот, например, Бэтмен. Там нужно потом с пингвином сражаться, он и зонтика стрелять будет». «Скоро учеба», — я покачал головой. «Сможешь совмещать?» «Смогу». И «Я не против с вами потусоваться», — вальяжно добавил Васек. «Интересно тут. Да и подработать, пожалуй, можно» хотя бабок мне нормально подкидывают. «Слышь, корешок, ты давай не отвлекайся. Извините, он просто завис, а у нас тут игра». «Пять штук за смену», — сказал я парню в дырявой футболке. «Двенадцать часов, если днем, столько же ночью, но оплата уже десятка. Дневные смены два через два, ночные одна через две. Если будешь нам помогать, других организовывать, отдельно доплату обговорим. А на тебя, Василий, у меня другие планы». Позже расскажу. У меня в голове сформировалась идея. Подставной игрок, который будет привлекать тех, кто считает себя профи и захочет его обыграть. В дальнейшем можно вообще соревнования замутить, как Саня предлагал. Но это на перспективу, потом подумаем. А брать Ваську на постоянное место я пока не собирался. Хорошим работником будет тот, кто заинтересован финансово и сам упрашивает его нанять а не мажор, который скучает. — Пойдиот, флегматично ответил Васек. — А то мне батя все уши прожужжал, чтоб я сам чем-то занимался. — А я и занимаюсь. Играми. Мне это интересно. Я еще немного понаблюдал за бритым Лешкой, как он представился, дал ему тестовое задание, когда его время вышло. Тот старался изо всех сил. Менял картриджи, советовал игры, подсказывал с прохождением и чуть что помогал, если кто-то внезапно тупил. Ладно, нормальный парнишка. Умение определить перспективного работника всегда облегчает жизнь бизнесмена в будущем. Васька, заметив, что парень в дырявой футболке с большим рвением втягивается в процесс, тоже подключился. Потом я поговорил с аккуратным, которого звали Толик. Он мне тоже понравился. Серьезный, звезд с неба не хватал. Но спокойный и въедливый. В итоге я набрал команду админов, которые могли меняться и перехватывать друг друга. Как раз в соответствии с планами. Дневных и вечерних, плюс резерв на подхват. Поставил на испытательный срок, чтобы проявили себя в течение трех недель. Кто не справится, до свидания, на вакансии очередь выстроится. Васька в качестве завсегдатая будет сидеть и завлекать других на дуэли. Нет ничего лучше желания показать себя и потешить амбиции. Старшего я пока не определил, сказав, что выберу по результатам испытательного срока. Потом пришли кандидаты в охранники. Пока четверо из нужных мне восьми. Но парни из качалки, про которых говорил Саня, пообещали подобрать надежных ребят из своих. Самого Саню. Я, кстати, тоже взял собеседовать будущих вышибал. Пусть учатся, чтобы потом набирать людей не по знакомству, а по качествам. В любом случае, нам всем придется в ближайшие недели постоянно находиться в игровухе. Персонал еще не скомпонован, доверия пока никому нет. Поэтому будем за всеми наблюдать, делать выводы, чтобы в итоге оставить только самых толковых и надежных ребят. Что делать будешь, если кто-то джойстик бросил и на второго полез? Спрашивал я у новых соискателей, которые нарисовались уже через час. Слухи о том, что в открывшийся развлекательный комплекс требуются работники, разнеслись быстро, и приятели наших новичков не стали тянуть. Просто взяли и пришли сразу. Врепу дам обоем. Свободен. Парень обиделся, но спорить не стал. Потом, если поумнеет, попробует еще заход сделать. Послушаю. А пока. «Безмозглые гопники, готовые чуть что, сразу морды бить, мне точно не нужны». «А если девчонка буянит?» «Вежливо попрошу выйти. Плюнет в лицо тебе и матом обложит. Что тогда?» «Ментов вызову», — хмыкнул Артем, интеллигентного вида парень в очках, но поигрывающий мощными бицепсами. «Пусть разбираются. А у нас в Кибертрониксе женщин не трогают». «А пока они едут, как быть?» Так и не обязательно же сразу вызывать. Тот пожал плечами. Главное предупредить, и человек либо сам успокоится, либо по обстоятельствам. Ладно, иди к Сане, он в смену поставит. К шести часам вечера ажиотаж по-прежнему не спадал. Игроки мужественно торчали в очередях. Илюха даже сбегал домой, передав Лехе журнал учета. И приволок собственную приставку. Поставили временно в подсобке подключили к полуразобранному телеку, которое оживили Дюс с Юлькой, и запустили одиннадцатое игровое место. Как мертвому при парке, конечно, но народ это оценил. А потом... Привет, бизнесмены! Даже через птичий гвал, царивший в зале, я услышал звонкий голос Ники. Обернувшись, я понял, что имеют в виду писатели, когда используют в книгах фразы вроде «ослепительная красота». «Нужно ли объяснять?» «Не знаю, о чем в этот момент думал Дюс, когда увидел рядом с моей девушкой Лизу, но, наверное, о чем-то подобном». «Привет, девчонки!» — улыбнулся я, глядя на непривычно высокую Нику на каблуках с уложенными лаком волосами и ярко-алыми губами. «А у нас тут, как видите, все полным ходом». Потом, слегка наклонившись к уху девушки, шепнул уже только ей. Ты прекрасно выглядишь. Простые слова, но именно их мне хотелось произнести сейчас больше всего. Следующие несколько дней пролетели словно в тумане. Нет, разумеется, я все понимал. Никакой отстраненности. Вот только из зала мы практически не вылезали. Одиннадцать мест были заняты постоянно, а мы выкачивали из них максимум. Так будет еще долго. И даже 1 сентября, когда наш основной контингент уйдет на учебу, спада не ожидается. Другой вопрос: как скоро появятся конкуренты? И здесь нужно всегда быть на шаг впереди. Создавать себе репутацию, задавать высокую планку, чтобы переплюнуть нас было как можно сложнее. Будем с самого начала брать качеством. С отчетностью Илюха поднафтырялся. Леха, как и ожидалось, оказался толковым парнем. Пару раз у нас чуть не сгорели приставки, все-таки в этом времени Китай еще не самая продвинутая в плане технологий страна. Хорошо еще, что за технический отдел я испытывал обоснованную гордость. Починили все быстро, мы даже не особо просели. Заодно отработали форс-мажорную ситуацию и вышли из нее достойно. Теперь имеется кейс на будущее. С чем я встретился, поговорил, объяснил все как есть. Сразу предложил ему кандидатуру Юрца, знакомого Сани, который и на меня произвел хорошее впечатление. Подстроили с ним смены так, чтобы он мог совмещать работу на Арпе и у нас. Утюганов меня еще даже поблагодарил. Но самое главное, мы рассчитались с Невмиржицким, причем полностью». Зачем ждать два месяца, если все равно одинаково выходят в процентах? Леву Кирилловичу все равно главное бабло получить на своих условиях. Помогли выигранные на скачках деньги, а так бы мы влетели по полной программе. Все-таки по текущему курсу возвращать надо было больше двух миллионов. Старый расставщик удивился, когда мы пришли к нему с Саней и все вернули, включая проценты, и даже предложил расширить кредитный лимит, причем сразу же. «Спасибо, пока не нужно». Я вежливо отказался, но не закрыл тему. Мало ли как жизнь повернется. С такими, как этот Лев Кириллович, лишний раз не хочется связываться. Однако про запас его держать можно. «Ну, как хотите, парни», — хмыкнул тот и захлопнул дверь. Мы, как и раньше, по-прежнему собирались на спортплощадке и после этого вместе шли на набережную. В наш игровой салон. Я, Дюс, Илюха и Саня. Валерку уже приняли в роту, и он теперь начинал свой день рано утром, уходя на службу. Удивительно, но именно в этот момент я понял, как к нему привязался. Простой, как пять копеек, но искренний и преданный. «Эдик, сделай нам, пожалуйста, по-крепкому черному кофе», — попросил я рано утром, в четверг. Только Илья с молоком и сахаром. «Понял, Вадим, я принесу», — кивнул тот и принялся насыпать в чашки гранулы, чтобы потом залить их водой. «Эх, не хватает здесь хорошего зернового!» «Ну что, парни?» — спросил я, когда мы уселись за столик у окна. «Как настроение? Какие впечатления от первых дней работы?» «А что?» Саня схватил кружку, поставленную подоспевшим с подносом Эдиком. «Все зашибись!» «Это на первый взгляд», — важно заметил Илюха. «Ты ж помнишь, о чем говорил Вадик. Уже меньше, чем через неделю, у нас будет резкий спад, потому что клиенты пойдут на учебу». «Не совсем так, Илюха». Я покачал головой. «При малом количестве мест загрузка нам обеспечена даже с учетом начала учебного года. Тем более, что в школах разные смены есть. Не забывайте, многие вообще по ночам зависать будут». А вот появление конкурентов — реальная проблема. Сейчас пока никто не прочухался, но это дело считанных недель. Так что надо расти, работать на опережение. Дюс. Дюс клевал носом, причем морило его еще утром, но на площадке это быстро проходит. А тут в помещении да за столом опять начал моргать и тереть глаза. — Так. — Дюс. — Как бабушка? — спросил я. «Утром ты нам не рассказал?» «Лучше». Он улыбнулся, став похожим на корейца. Как говорят врачи, состояние стабилизировалось, но неделю или две она еще там полежит. Родителям я звонил, успокоил, чтобы они не дергались. Сказал, что сам справлюсь, а то им с вахты никак не сорваться. «Может, лекарства какие нужны?» — уточнил я. «Ты говори, не стесняйся. Врачей поспрашивай». Бесплатными-то ее обеспечат, но есть и кое-что получше. Или через Нику давай к Тамаре Ефремовне обратимся. Она доктор с большим опытом. — Да мне сказали уже, — покачал головой Дюс. — Этот, э, забыл, как называется. Замена нитратов. И еще кучу всего. Я список накатал. — То есть все нормально? — кратчево спросил я. — И поводов для бессонницы нет? Вот тут Дюс радостно заулыбался. «Случилось?» — смущенно предположил Илюха. «Да нет, вы чё подумали-то?» — возмутился Дюс. «Мы каждую ночь по телефону разговариваем, обсуждаем, кто что любит, рассказываем какие-то истории. Ну вы даете, блин!» «Извини, Андрей», — совсем стушевался Илюха. «Прости, я без задней мысли». Я наблюдал за происходящим с легкой завистью и надеялся, что это не слишком заметно. Парни еще так молоды, все у них впервые. И как бы мне не хотелось влюбиться снова так же ярко и без головы, как Дюс, но первые чувства, когда начинаешь по-настоящему взахлеб общаться с девушкой, узнавать ее, терять голову опять и опять, у меня уже в прошлом. А в эту реку не зайти дважды. И сейчас даже с Никой у меня получается скорее работа над ошибками. Впрочем, ладно, это уже мои внутренние тараканы. Главное, что мы с парнями за это короткое время выросли. И теперь я видел, что могу на них положиться. «Слушай, камень!» Саня повернулся ко мне. «Если я тебя попрошу меня сегодня отпустить на часик-другой, можно будет?» «Если у тебя по работе все хорошо, то, конечно», — ответил я. «Твое дело, чтобы ничего не случилось. Если придраться не к чему...» Можешь у меня не отпрашиваться. Ты мой зам по безопасности. Фактически глава нашей будущей СБ. Но, как друг, извини, поинтересуюсь. Тоже, что ли, на свидание? Да ну, камень, какое свидание?» Здоровяк махнул рукой. «С дедом посидеть, пока мать на работе. Покормить его с ложечки, помыть, прости Господи. Вот такое свидание. Это у вас, Дрон, чем девушки есть. А мы целюхи одни». Наш компьютерный гений тут же в подтверждение тяжко вздохнул. На больной мозоль сейчас наступил Саня. «Ладно, давайте о делах», — прервал я затянувшуюся неловкость. «На данный момент мы с вами вытягиваем за счет резервов. Всего у нас в кассе с начала работы набралось около 700 тысяч. Парни одобрительно загудели. Вроде бы много. Я жестом попросил их не торопиться с выводами». Точная сумма без округлений — это 680 тысяч. 460 нам принесли все 11 работающих машин. Еще 220 — это наблюдатели, которые не играют, а смотрят. Пока их поток не иссяк, но не думаю, что это надолго. Всем хочется самим подавить на кнопки. Впрочем, наблюдатели — это тоже отдельная категория. Я вспомнил таких людей в компьютерных клубах будущего. «Так, дальше». Курс доллара чуть просел. За один сейчас просят 985 наших, так что в зелени у нас примерно 690, если не трогать резервы. Даже без учета затрат, которые мы подобьем в начале сентября, этого недостаточно. Мы с вами одному только не в Миржидскому 2400 отдали из наших запасов, и это еще опять-таки без учета долей с Жогином и крыши Севера. Говорю вам, чтобы понимали. И не забывали. Отличайте оборот от прибыли. Прибыли у нас пока Гулькин нос. Еще ведь зарплаты сотрудникам, напомнил Илюха. Нам бы бухгалтеры в штат, а то скоро сами зашиваться начнем со всеми расчетами. У Жогина есть, сказал Саня. Это его бухгалтер, покачал головой Дюс, чем заслужил мой одобрительный кивок. А нам нужен свой. Именно, подтвердил я. Саня, Люмила Константиновна, гораздо как думаешь? Слушай, Камень, он смутился. Она же из-за деда уволилась. Ну, и из-за меня, если честно. В бухгалтерии ее не отпускали. Пришлось на уборку переходить. Мы отпускать будем, улыбнулся я. Поговори с ней сегодня. С первого сентября хорошо бы уже начать. До этого момента пока сами. Блин, Вадик, она знаешь, как рада будет. Саня разволновался и начал разминать вспотевшие кулаки. «Ты же... Мы ж не обидим по деньгам. Сколько у нее было на старом месте?» «Не помню», — задумался Саня. «Вроде бы восемьдесят». «Столько потянем», — заверил я. «Дальше будем пересматривать. Все по-честному. Но пусть учитывает, что потом мы на нее повесим и новые проекты. Придется работать. Много. Так что это не благотворительность, а аванс». Саня согласно закивал, не обратив особого внимания на мои слова. Ну да потом я сам в любом случае поговорю с Людмилой Константиновной. Бухгалтерия — дело тонкое. Резюмирую. Продолжил я обсуждать текущую обстановку. Положительного сальда пока не наблюдается. Но это вполне укладывается в наши расчеты. Вопрос в другом. Готовы ли мы потянуть расширение в ближайшее время? Что нам для этого нужно? Дюс моментально переключился, достал блокнот, которым успел обзавестись после дня открытия. Прежде всего помещение. Здесь у серого осталось одно свободное. Как раз арендаторы съехали, остальные уже все заняты. Площадь такая же. Разместить сможем также 10 машин, итого их у нас будет 20. Это 40 игровых мест. 42, добавил Илюха. «Мне приставка больше не нужна. Я готов ее оставить на развитие». Коморка нам, коллеги, понадобится». Я покачал головой. «Бухгалтера посадить. Самим тоже место нужно вне игрового помещения. Так что одиннадцатую машину и все последующие перекинем во второй зал». «Начать предлагаю сразу же. С Серым я порой слов на днях обмолвился. Он не против выделить нам еще одну комнату. Так как он в доле, это и в его интересах». «Так давай ему скажем, что мы готовы», — вернул Илюха. «Голосуем», — предложил я. «Берем еще одно помещение, товарищи акционеры». «Камень. Может, без этого?» — поморщился Саня. «Все же свои». «Да, свои», — кивнул я. «И решаем вместе. Каждый должен быть четко уверен в том, что его интересы соблюдены. Итак?» «Берем. За. Согласен», — ответили все по очереди. Отлично, тогда я договариваюсь с Серым. Мебель заказываем у папы Карла, получится тоже в районе 300 тысяч, как в прошлый раз. С транспортом я решу через отца, доставим. Телеки и приставки — это следующий шаг. Первое возьмем в Руси, опять же, в комиссионке. Второе придется опять брать у Германа. Либо... Я внимательно посмотрел на каждого. Даем объявление в газете, что покупаем неисправную технику. Дюс, Илюха, на вас реанимация. — Естественно. Уверенно улыбнулись оба. — А Шуньде? — спросил Саня. — Или как там эту китайскую задницу? — Туда тоже едете. Не рассчитывайте соскочить. Я похрустел позвонками. С Германом я созвонился. Все в силе. Он ждет. Документы, билеты, все остальное на нем. Денег я вам выделю дополнительно. Ближе к делу решим суммы. И объемом закупок. А почему не сразу? удивился Дюс. Потому что скоро еще кое-что подтяну, станет больше, пояснил я. И отталкиваться будем уже от этого. Блин, камень! Откуда? Саня вроде бы и обрадовался и напрягся. Ты там, надеюсь, не с севера мутишь? Смотри, они такие эти бандосы. Дадут тысячу, а назад потребуют миллиона. С ними еще хуже, чем со Львом Кирилловичем связываться. Парни, доверьтесь. Бандиты здесь точно ни при чем. А если я чем-то и рискую, то не нашими общими деньгами, а своей задницей. Вроде бы ничего конкретного не сказал, а все как-то сразу выдохнули. Верят в меня. И все-таки переживают. Непривычное ощущение. — Это-то и беспокоит, — хмыкнул Саня. — Ты смотри там... Без тебя все в тартарары полетит сразу же. Не рискуй. Правда, Вадим, добавил Илюха. Лучше медленно, но верно. Обещай, что расскажешь, если возникнут проблемы. А вот Дюс выбрал самую верную тактику. Обещаю. Я оглядел их всех, потом на меня нахлынуло. Один за всех, парни. Мушкетеров с Боярским смотрели все. Это один из любимейших фильмов детства. Он и еще Гордомарины. Я протянул руку, сверху ее своей накрыл дюс. Потом Саня и, наконец, Илюха. «И все за одного!»